Глава 21. Вадим с улыбкой наблюдал за оживлением Киры. А та, с выражением восторга на лице, переносила с места на место яблоки и гремела тарелками, просто указывая на них пальцами. Магические упражнения так захватили внимание девушки, что она забыла обо всём на свете. Даже ужас, охвативший её во времени состоявшегося ритуала, Понемногу стал забываться. Кира махала руками, заставляя предметы двигаться. Всякий раз, когда у нее получалось, новоявленная чародейка подпрыгивала на месте и счастливо смеялась. «Это так... я не знаю... так необычно! Я чувствую себя настоящей волшебницей!» — закричала она после очередного эксперимента с чарами. «Значит, оставайся. Будешь хозяйничать в доме!» улыбнулся Вадим. Сказал и сам удивился своим словам. Он вовсе не собирался делать ей подобных предложений. Просто за те пару дней, что девушка провела в его тайной избушке, все так сильно изменилось. Жизнь перевернулась с ног на голову, и колдун уже не знал, что с этим делать. Кира замерла. Мысль о том, чтобы остаться вместе с ним, совершенно неожиданно заставило ее сердце биться быстрее. Это было невозможно, определенно и точно. Как же работа в престижном месте? Красный диплом, подруги, родные, вся остальная такая привычная и размеренная жизнь. Она всегда стремилась жить на показ, как будто заявляя самим своим существованием. Посмотрите, какая я умница, какая красавица, А у меня и это получается и другое: я добьюсь таких высот, какие вам и не снились. И что теперь поселиться в лесу среди болот и странных существ И чем она будет здесь заниматься? Заставлять метелку убирать эту крохотную избушку. Это же абсурд. Нет, такая жизнь не для неё об этом не может быть и речи. Но почему тогда так пусто в груди? Почему при мысли о том, чтобы покинуть этот мир, похожий на страшную сказку, у нее сжимаются внутренности и слезы подступают к глазам? Вадим не выдержал смятения во взгляде девушки. Он прекрасно понял, что Кира не готова сменить свою привычную жизнь на довольно сомнительную участь суженой лесного колдуна. Мужчина сразу же пожалел о своих словах. Ведь он прекрасно знал Киру. Понимал, чего она хочет от жизни и что привлекает девушку. А он и его лесная избушка совершенно не входят в круг ее интересов. «Забудь. Знаешь, что сейчас важно? Придумать, как вытащить моих предков из преисподней!» Слишком резко воскликнул колдун. Он отчаянно боялся услышать от Киры очередной отказ. «А она обязательно откажет ему!» Мужчина в этом даже не сомневался. «Да, но как это сделать?» — подхватила девушка, стараясь скрыть свое замешательство. «Помнишь, ты сказала что-то вроде «спроси у колдунов». Я решил попробовать», — ответил Вадим. «Как это?» — удивилась Кира. «Понятно как. Ночью проведу ритуал вызова духов. Позову деда и спрошу. А что остается делать?» «Я перерыл множество книг и архивных документов. Никакой достоверной информации о том, как избавиться от столь мощного проклятия, найти не удалось. Мертвым же открыто многое». Девушка кивнула. «Это ты хорошо придумал. Может, действительно получится что-то узнать. Вот только страшно. Ты не боишься встречаться с ними?» Проговорила она ежесь. «Я постоянно вижу духов». Они встречаются мне в разных местах, но редко со мной говорят. Да и я сам не привык заговаривать первым. Каждый из них идет своим путем. От живых им проку мало. — А где ты будешь проводить этот ритуал? — спросила Кира и вздрогнула, вспомнив жуткое место в подвале дома. — В том мире. Сюда проклятым покойникам хода нет, — сказал он, поднимаясь с места. Сидеть рядом с девушкой и как будто невзначай касаться ее было безумно приятно. Но времени на это не осталось. Нужно было приготовить все необходимое для нового ритуала, а колдун понимал, родня теперь ему не поможет. Чародей принялся искать на полках все необходимое, осматривая свои запасы. Волчье сердце, когти черной кошки змеиная шкура. Необходимая принадлежность многих чародейских составов. Но для вызова духов ему понадобится нож, звериная шкура и кровь. Первые два предмета есть. Осталось купить живого петуха. Эта птица издавна считается символом грозового пламени и жертвенного очага. И с помощью его крови можно будет призвать дух умершего деда. Осмотрев свои запасы, колдун повернулся к девушке. Нужно было решать, что делать с ней дальше. Кира и сама подумала, что теперь, когда Вадим больше не планирует использовать ее для ритуала, ей следует отправиться домой. Но мысль об этом по неизвестным причинам теперь не особо ее вдохновляла. Девушке не хотелось расставаться с чародеем. Сейчас, когда ей не угрожала смертельная опасность, она с большим удовольствием побродила бы вместе с ним по лесам, посмотрела бы на деревушку, узнала обо всех здешних обитателях. «Мне, наверное, нужно вернуться домой. Думаю, моя мама уже весь город на уши подняла, разыскивая меня. Она и бабушка волнуются, ведь я пропала без вести уже два дня назад», — сказала девушка. Вадим помрачнел. Он не хотел показывать своего разочарования, которое накатило от одной только мысли о расставании. Но у него ничего не получилось. Печаль явственно отразилась на его лице. — Ты права, но... Колдун изо всех сил пытался придумать, как задержать Киру рядом с собой хоть на один день. — Тебе нужна моя помощь? — подсказала она. Чародей живо закивал. Точно, это отличный повод оставить красавицу рядом еще ненадолго. Но позвонить маме все же необходимо. Нужно ее успокоить, ведь раньше мы созванивались каждый день, причем утром и вечером. Надо дать ей знать, что со мной все в порядке. Вадим согласился, что это будет правильно, хотя беспокойство все же промелькнуло на его лице. «Она ведь может рассказать, что я ее похитил», — подумал он, но просить Киру не делать это посчитал ниже своего достоинства. Для того, чтобы связаться с родными девушки, необходимо было вернуться в особняк, да и ритуал вызова духов должен был проходить именно там. Поэтому, прихватив все необходимое, они вновь вернулись в тот негостеприимный дом, где жили родственники Вадима. Оказавшись в комнате, где не так давно ночевала Кира, мужчина пристально оглядел девушку. "Тебе нужно переодеться. И отмыться от ягодного сока", сказал он и вытащил ягодку у нее из волос. Девушка взглянула на себя в зеркало и скорчила смешную рожицу. Совсем недавно она испытала бы ужас, увидев себя в таком виде. Волосы растрёпаны и испачканы раздавленными ягодами. Все лицо в разводах от красного сока и слез. Некогда белая рубашка испачкалась и помялась. В общем, видок еще тот, Но, как ни странно, в последнее время Киру перестали волновать подобные мелочи. Правда, помыться в нормальной ванне она не отказалась бы. — Мне нечего надеть, — развела девушка руками. — Сам знаешь, мое платье побывало в болоте, а эта рубашка требует стирки. Когда девушка скрылась в ванной, Вадим достал из кармана телефон и набрал номер сестры. «Принеси что-то из своей одежды, для Киры», — приказал он холодным тоном. Колдун не мог забыть выражение любопытства и радостного предвкушения на лице Даши, когда он занес нож над головой у беззащитной девушки. «Вадим, что ты натворил?» — вместо ответа зашептала та в трубку. Родители в ярости, они просто в ярости. Я сказал, принеси что-нибудь. Вещи должны хорошо выглядеть и подойти ей по размеру. Все ясно, отчеканил он. Иду, бросила сестра и отключилась. Через несколько минут она постучалась в дверь комнаты. Даша не посмела ослушаться брата. Все они, и мать, и отец, опасались и не любили его но с тех пор, как он вырос и научился использовать свой дар, боялись ему перечить. Девушка принесла несколько своих платьев, а также джинсы и пару футболок на выбор. «Что же теперь будет, Вадим?» — вновь начала она, раскладывая принесенную одежду на кровати. «Что будет с вами? Я об этом не думал. Возможно, придется продать дом. Вы переедете в мою квартиру в городе, а на вырученные деньги будете жить. Во всяком случае, первое время. У вас с матерью еще есть драгоценности. Проживете как-нибудь?» — пожал плечами мужчина. «У тебя всего лишь двушка. Как мы там все поместимся?» — воскликнула Даша, не в силах поверить, что богатство им больше не светит. «И что?» — пожал плечами колдун. «Вам троим там места хватит». «А ты?» «Там видно будет» отмахнулся чародей. Даша направилась к двери. Уже возле входа она остановилась и обернулась в сторону брата. — Ты не должен был влюбляться. Родители проклинают тебя. Я слышала, что они говорят. Это страшно. — Почему? — спокойным тоном спросил он. — Как? Ну, ты должен был заключить договор с нечистой силой. Начала была сестра. — Ты считаешь это отличной перспективой? «Заключить договор с нечистой силой и после смерти идти прямиком в преисподнюю?» — перебил Вадим. Даша опешила. Она, так же, как и ее родители, никогда не задумывалась об этом. Для них главным было комфортное существование, а какой ценой оно достанется Вадиму, родню совершенно не волновало. Ничего не ответив, она скрылась за дверью. А ведь в том мире я добрый чародей. Ко мне идут с жалобами, болью и печалями. Просят предсказать судьбу, вылечить детей. Приглашают на свадьбы, ожидая, что это принесет молодым счастье. Здесь же мой дар никому не нужен, — подумал он. Вадим много раз размышлял о том, чтобы уйти навсегда в тот мир. Ему нравилось жить в маленьком уютном домике помогать всем, кто нуждался в его помощи, ковать оружие, способное защитить от врага, вызывать дождь, когда в нем нуждались посевы, отводить град и бури. Здесь же он навсегда останется чудаковатым и никому не нужным, даже той, ради кого он обрек на муки своих предков. Я найду способ вызволить души своих колдунов и уйду навсегда. — решил он. — А там я смогу навсегда забыть эту тщеславную красавицу. Колдун должен быть одинок. Хватит уже нарушать традиции. Я и так не выполнил ничего из завещанного дедом.